Глава пятнадцатая. Чемодан снов. фини проснулась очень рассерженной. Ей было обидно, что Кай даже не захотел ее выслушать. Стало очевидно, что надеяться больше не на кого. Власа пропала, а Кай просто выкинул ее из сна, да еще обиделся, что фини якобы прошла по его следу. «Как вообще это делается?» Хорошо, что сегодня наконец-то начинаются каникулы, а значит, будет меньше учебных занятий онлайн, если бабушка Эльвира опять чего-нибудь не придумает. К счастью, при каждом интернет-разговоре родители напоминали бабушке, чтобы она не нагружала Фине сверх меры, да и тетя Лис обещала за этим проследить. Первый день каникул Влад решил отпраздновать походом в кино с Глебом. У него было настолько радостное настроение, что он даже предложил Фине пойти с ними. Совсем не похоже на него. Наверное, тетя Лис заставила. Но Финни решила не думать об этом, потому что после напряженных событий во сне ей совсем не повредило бы немного расслабиться. Вначале Влад с Глебом болтали о своих тренировочных делах, а потом начали обсуждать школу. Финни с любопытством прислушивалась к их разговору, так как ей всегда была интересна школьная жизнь, пусть даже чужая. «Так что скоро закатим вечеринку», — сказал Глеб. «Придут выпускники, и учителей не будет». «Это они сейчас так говорят», — хмыкнул на это Влад. «А после даже директор припрется. Школьные вечеринки отстой». «Мой старший брат...» «Обещал прийти и устроить классный игровой квест», — не сдавался Глеб. «Ты же знаешь, он в этом мастер». «О, Андрей придет», — оживился Влад. «Так бы и сказал сразу. А что за квест?» «Знаю только, что будут загадки и маскарадные костюмы. Больше он ничего не сказал». «А ему разрешили прийти?» «Директор говорил же, чтобы родных приводили», — пожал плечами Глеб. «Ты тоже можешь сестер взять, если захочешь». «Кого? Эллу!» — Влад постучал себя по голове. «Ты соображаешь вообще? Ее в школу больше не затащишь!» «А спящую красавицу?» — Глеб с усмешкой покосился на Фине. «Я за!» — поспешно согласилась та. Ее сердце учащенно забилось. «Вечеринка! Она еще никогда не была на настоящей вечеринке, даже школьной! Конечно, она пойдет!» «Ну да!» — И рухнешь посреди зала, — хмыкнул брат. — Учти, я за тобой присматривать не собираюсь. — Очень надо, — завела глаза Фине. — Я просто буду звонить тете Лис каждые полчаса. — Тебя бабушка не отпустит, — процедил Влад, но уже миролюбивее. — А зачем ей говорить? Она ничего не узнает. А тетя Лис всегда на моей стороне. — А если все-таки узнает? — Да ладно тебе. захвати сестренку вмешался глеб сегодня он сам на себя был не похож фини глянула на него с подозрением но тот лишь улыбнулся безмятежной улыбкой хорошо я возьму тебя если ты приведешь ту свою подругу власу пробормотал влад отводя глаза в сторону фини быстро замотала головой исключено боюсь я не скоро ее увижу Она неслышно вздохнула. «Да, это правда. Ее подруга Дрима вряд ли покажется на глаза после скандального прихода фини в дом Кайлиха. — Но я передам от тебя привет, когда увижу, — пообещала фини со вздохом. — Ладно, обещаю подумать, — сказал Влад. Как фини и подозревала, кино оказалось неинтересным. Какой-то боевик с кучей неизвестных актеров. К тому же все ее мысли занимал предстоящий поход на самую настоящую школьную вечеринку. Главное, чтобы Влад все-таки согласился, ну и чтобы бабушка не узнала. Единственное, что смущало фини во время киносеанса, это взгляды, которые Глеб то и дело кидал в ее сторону. Она даже украдко ощупала голову и одежду, нет ли чего-нибудь похожего на розыгрыш. Но все обошлось. Не было ни прилипшей конфеты на волосах, ни дурацкой наклейки, ни какой-нибудь гадости в сумке. Наверное, Глеб задумал вытворить что-нибудь на вечеринке, раз так настойчиво заступался. Но это ничего. Финни за себя постоять умеет. Вечером бабушка Эльвира пришла не одна, а с важной степенной дамой в строгом коричневом платье и немодных круглых очках. в руках незнакомка держала большую коричневую сумку из которой торчали какие то книги позвольте представить вам новую учительницу фини нинель федоровну чопорно произнесла бабушка Нинель будет заниматься с ней каждый день с десяти утра до пяти вечера она известный практикующий психолог и гипнолог И, кроме того, преподает все предметы для старших классов и готовит для поступления на математический и экономический факультеты. Пора, Афине, задуматься о будущем. «Но я не хочу поступать на математический!» Тут же возмутилась девочка. «И на экономический тоже!» Основы элементарного этикета и правил поведения в обществе тоже не помешают. сказала бабушка, и Нинель Федоровна кивнула. «Я хочу ходить в обычную школу!» сердито заявила фини «Мне не нужны никакие учителя!» Она убежала в свою комнату и даже демонстративно хлопнула дверью. «Бабушка абсолютно ее не понимает!» «Разве сложно уяснить, что Финни хочет быть обычным подростком, общаться с одноклассниками и может завести хороших друзей? Занятий и по онлайну хватает, причем Финни уже опережает школьную программу почти на полгода. Ее сверстники оканчивают девятый класс, она уже давно перешла в десятый. Но в отличие от них, Финни даже на вечеринке ни разу не была». Вон, приходится выпрашивать у брата приглашение. А теперь бабушка вздумала и каникул ее лишить». Финя расстроенно плюхнулась на кровать и заложила руки за голову. Ей надоело быть затворницей. Хотелось вести обычную жизнь, общаться, ходить в кафе, приглашать домой друзей. Она готова была даже записаться в какую-нибудь спортивную секцию, как Влад. «Как жаль, что нельзя никому рассказать о снах». Если она объявит маме с папой, что во сне стала хозяйкой уникального сонного дома, из-за чего ее заточили в темницу новые властители, правящие так называемым «обще сном», то ее снова поведут к докторам. И уж точно лучше никому не рассказывать, что сно-реальность для нее стала опасна, и неизвестно еще, что случится через год, когда все эти властители узнают, что именно она, неопытная девчонка, «Является хозяйкой сонного дома!» Через некоторое время дверь открылась, и в комнату зашла тетя Лис. «Эльвира и Нинель Федоровна ушли. Можешь выходить», — произнесла она, улыбаясь. «Ни за что!» — буркнула фини «Даже ради моего салата с креветками?» «Даже ради него!» Тетя Лис присела на край кровати. «Потерпи еще немного, дружок!» Как только начнутся вступительные экзамены, Эльвира полностью переключит свое внимание на Эллу. Ну а там, глядишь, проскользнешь мимо нее в десятый класс вместе со сверстниками. А пока я договорилась, что ты будешь заниматься только до двух часов дня. И она подмигнула племяннице. Тетя Лис всегда понимала ее лучше всех. И Финни покорилась Нинелли Федоровне, которая теперь приходила каждый день в десять часов, кроме воскресенья. Наверное, это была самая строгая учительница из всех, кто преподавал у фини. Она никогда не улыбалась, а ее круглые глаза за круглыми стеклами очков в ужасной коричневой оправе смотрели серьезно и требовательно. На ней всегда было неизменное коричневое платье жутко старомодное, только круглые воротнички менялись, то идеально белый, то с вышитыми цветами, то какой-нибудь вязаный. В целом уроки Фине нравились. Нинель Федоровна умела интересно рассказывать и давала необычные задания. Но окончательно фини смирилась с появлением учительницы в доме, когда та попросила показать ей свои рисунки. — Ты видишь сюжеты во сне? — спросила как-то раз Нинель Федоровна, разглядывая рисунок Дримы, напавшие на шатуна. «Почему вы так думаете?» — удивилась фини «Они яркие и необычные», — задумчиво произнесла учительница. «Признаться, я не уверена, что тебе стоит поступать в технический вуз. В нынешнее время можно хорошо зарабатывать даже обычным рисованием». Она почему-то вздохнула. «Если хочешь...» Я подарю тебе особенные кисти для рисования. Они разной толщины, из меха лисы, горной козы и волка. Это старинные китайские кисти. Их основание инкрустировано перламутром. Когда-то мне их подарили, еще в юности. И я во все ими пользовалась. Но теперь они мне без надобности. Не откажешься принять? Я буду рада, если кисти снова окажутся в деле. И Нинель Федоровна чуть ли не впервые улыбнулась. фини радостно закивала. Она-то всегда рисовала обычными кисточками и даже не задумывалась, что есть какие-то другие, да еще с историей. Наверное, Нинель Федоровна тоже когда-то хотела стать художником, а стала психологом и даже, возможно, жалеет о своем выборе. фини твердо решила, что, найдя свое любимое дело, никому не даст сбить себя с толку. Ей нравилось рисовать и, конечно, создавать сны, но художественную школу она так и не окончила, а со реальностью у нее пока выходили одни проблемы. Тем не менее, фини часто навещала свой сонный дом и даже подружилась с его постоянными обитателями-шатунами. Маленькие человечки, Похожие на большущие картофелины часто разговаривали с ней образами из своих снов, поэтому девочка не удивлялась, когда замечала рядом трамвай, корабль-призрак, лошадь с зеленой гривой или даже неспешно парящее улыбающееся облако. Иногда шатуны показывали ужасы гигантских кальмаров, волков с красными глазами, покалеченных кукол или страшных клоунов — но фини быстро привыкла. Она заметила, что вокруг видений шатунов всегда есть зеленоватое свечение, а значит, все эти кошмары ей не страшны. Вот только в общий сон фини больше не выходила. Хотя она очень скучала по Власе, ей не хотелось снова подставить Дриму своим появлением у дверей дома Кайлиха. Больше всего фини удивляла, что она никогда не просыпалась внутри своего сонного дома. После перехода она могла оказаться в самых разных местах сада — на кресле-качалке или скамейке, в беседке, на крыльце, на каменной террасе, однажды и вовсе проснулась на дорожке. Но чаще всего она заходила в сад через высокие кованые ворота, узорчатые, покрытые темным золотом, в плотных завитках цветов и листьев. Отворот к дому вела удивительная мозаичная дорожка, которая всегда менялась. То она была яркой и разноцветной, то пыльно-серой с вкраплениями рубиновых капель, то спробивающейся сквозь мозаичные плиты травой. Сад тоже частенько менялся. То был летним, то зимним, то дождливым, то солнечным. Сегодня над клумбами и дорожками стелился белый туман. Скорее всего, днём будет солнечно. В воздухе разлился нежный аромат цветов, синюю черепичную крышу едва тронули розовые краски рассвета. Фине нравилось приходить сюда ранним утром. Она заходила в дом, здоровалась с ним и делала ему кофе. Если внутри дома всё скрипело, кашляло и чихало — и даже хохотун был надрывным голосом, фини готовила ещё зелёный чай с жасмином. Но кофе с миндальной крошкой был непременным атрибутом начала дня. Вопреки ожиданиям фини возле камина никого не оказалось. Девочка расстроилась, потому что именно сюда по утрам слетались гости со всего дома. В основном это были призраки, полупрозрачные видения из снов, но заходили и вполне реальные люди. угрюмые пираты и весёлые охотники, рыцари в лязгающих доспехах и чопорные дамы в кружевных платьях. А чаще всего звери и птицы, одетые как люди — лисы, медведи, зайцы, кошки, павлины и даже попугай. Все они пили чай и беседовали. Иногда дрались или танцевали, спорили, в общем, вели себя как хотели. Завидев Финни, Они наперебой предлагали плату за гостеприимство, но в основном это были слухи, так как секретов никто из них не знал, из чего фини сделала вывод, что циркач был особенным гостем. Сделав кофе и поставив его на каминную полку, фини решила пойти на каменную террасу и, возможно, открыть ту маленькую калитку, за которой виднелась едва заметная тропинка. Поэтому... Она достала из-под каминных часов белую железную связку с ключами. Может, среди них найдётся тот, который подойдёт к замку калитки. Подумав, она добавила к медному ключу, который уже находился в кармане сарафана, несколько серебряных и один золотой с короной, после чего вернула белое железное кольцо с остальными ключами под часы. По дороге она решила заглянуть к шале. Финни не знала, откуда в доме взялась шаль, которая сама себя вяжет, и почему каждый раз она вязала что-нибудь другое. Но она любила поболтать с ней и послушать её мудрые советы. Девочка подозревала, что госпожа Шаль знает этот дом с давних времён. Возможно, она могла бы рассказать ей что-нибудь об этих загадочных ключах. «Здравствуйте, госпожа Шаль!» «Привет, Финни!» Они всегда так коротко здоровались. Видя, что девочка не сводит с неё внимательного взгляда, шаль перестала вязать. — У тебя есть вопрос. Финни присела на краешек стула. — Признаться, да. И она достала из кармана горсть ключей. — Циркач, мой гость, показал мне это. И сказал, что все они принадлежали... — Не пора ли тебе заглянуть на второй этаж? Неожиданно оборвала её шаль, и спицы её вновь замелькали. — Уверена, ты найдёшь там много интересного. фини озадаченно кивнула. Она давно хотела подняться по лестнице, ведущей на второй этаж, но у неё не хватало духу. Интересно же посмотреть, что находится вместо верхней галереи, которая была во время торжества, а потом просто исчезла. — Только будь осторожна на лестнице! — крикнула вдогонку госпожа Шаль. Дощатые ступеньки... таинственно поскрипывали под ногами. Причём каждая скрипела как-то по-своему. Ради любопытства фини легонько попрыгала на одно из них, затем на другой, третий, а четвёртая вдруг издала приятный мелодичный звук. Девочка ступила на лестничную площадку, но та вдруг ушла куда-то вниз, оставляя вместо себя чёрную зияющую дыру. Чтобы сохранить равновесие, Финни шагнула назад и раскинула руки в стороны, но это не помогло. Ступеньки посыпались друг за другом, словно костяшки домино, увлекая за собой в бездонную пустоту. Здесь пахло пылью, старой штукатуркой и еще, пожалуй, сухими травами. К счастью, фини упала на что-то большое и мягкое, похожее на гигантскую перину. Когда облако серой пыли немного рассеялось, она отряхнулась от прилипших белых пёрышек и попыталась осмотреться. Над головой нависал низкий потолок. Старый, облупленный, но абсолютно целый, хотя фини была уверена, что провалилась в эту странную комнату именно через него. С потолка свисала люстра, железное кольцо с пятью чадящими свечами. их тусклый свет едва выхватывал очертания притаившегося в углу книжного шкафа. За его стеклянными дверцами, словно на рождественском фото, стояли книги с обложками красного и зеленого цвета. фини открыла дверцу и вытащила наугад красную книгу. — Как мне отсюда выбраться? — задумчиво спросила фини листая книгу, написанную на незнакомом ей языке. — Картинок в ней — Вообще не было. Вдруг она получила ответ. — Отсюда нельзя выбраться. Можно только зайти еще дальше. От неожиданности Финни подскочила и оглянулась, но никого не увидела. — И кто это сказал? — спросила она на всякий случай. — Неважно, кто. — Важно, что! — последовал ответ. Финни вперилась изумленным взглядом в книгу. — Если у тебя больше нет вопросов, поставь меня, пожалуйста, обратно. Моя полка номер два, место двадцать семь. Финни вернула книгу на полку, где действительно было указано двадцать семь, а затем вытащила другую, зелёную. На её обложке была изображена влюблённая пара. — Вы тоже разговариваете? — с любопытством спросила она. — За меня говорит любовь. томным голосом ответила книга. Может, вы знаете, как мне отсюда выбраться? Иди туда, куда велит сердце, немного фальшиво пропела книга и финит тут же вернула ее на место. Другие книги тоже оказались не очень хорошими советчицами. Одна, ярко-красная, так и сыпала правилами этикета: прежде чем выйти из комнаты, сделайте реверанс. Уходя, уходи и Закрывайте за собой дверь. А если двери нет? Другая предлагала вернуться к началу или же не ходить по кругу, а остановиться и подумать. Еще одна книга до ужаса надменным голосом выдавала философские изречения, а книга, оказавшаяся кулинарной, посоветовала поесть сладкого, например, печенье. Ради интереса, фини все таки попрашивала у книг как ей вернуть сонную руку и снова получила в высшей степени туманные ответы доверяй правдивым не доверяй льстивым шептал дневник какого то путешественника путь в тысячу шагов начинается с первого шага предлагал цитатник изречения великих людей а учебник психологии советовал, зайдя в лабиринт, двигайся вперед и когда-нибудь найдешь выход. Говорящие книги тоже не предлагают готовых решений, немного расстроилась фини Все равно приходится думать своей головой. Впрочем, ей понравились и шкаф, и его обитатели. Жаль только, что выхода она так и не нашла. И девочка со вздохом прикрыла стеклянные дверцы. Не успела Финни огорчиться, как шкаф скрипнул и медленно отодвинулся в сторону, открывая проход в другую комнату. Возможно, книги пропускали дальше, если с ними просто поговорить? Следующая комната оказалась темноватой. Наверное, из-за разноцветных витражных вставок на окнах, как в гостиной. Повсюду высились шкафы до потолка, за их стеклянными дверцами виднелось множество самых разных вещей. В одном из шкафов фини обнаружила стопки блокнотов в стильных кожаных и тканевых переплётах, туго скрученные бумажные свитки, шкатулки и связки чернильных перьев. На полках другого шкафа пестрили горы разноцветных бус, нитки жемчуга, морские ракушки, кристаллы. В ещё одном шкафу загадочно поблёскивали ряды стеклянных баночек, цветных флаконов и крохотных пузырьков с жидкостями разных цветов и оттенков. Фини заметила, что каждая банка была заткнута пробкой и плотно перемотана бичёвкой. Этот шкаф окутывал похучий аромат засушенных цветов и трав вперемешку с розовым маслом. Похожий запах царил в комнате артхауса, где Фини присутствовала при разговоре Инфанты и Филлина. Но самый интересный шкаф, весь в вензелях и завитках, с круглыми медными ручками и узорными замочными скважинами, оказался заперт. По всему верхнему краю тянулась выложенная из жемчуга надпись «Старые сны». А на его полках стояли шкатулки. От простых деревянных до огромных, позолоченных, богато изукрашенных драгоценными каменьями. Были тут шкатулки и шкатулочки из разноцветного стекла или керамики, покрытые причудливыми узорами. Были шкатулки-книги, и множество самых разных коробочек, от жестяных и деревянных до обитых бархатом, служивших, по всей видимости, для украшений. Интересно, что там внутри? Тут фини вспомнила, что у неё в карманах позвякивает с десяток ключей, которые так и ждут, чтобы ими воспользовались. К её удивлению, к шкафу подошёл медный ключ с кленовым листом в навершии. Как только ключ повернулся, Стеклянные дверцы раскрылись. Финни с интересом пробежала глазами по рядам шкатулок. Одна из них особенно ей понравилась. С виду она казалась простой, из тёмного дерева с медными уголками. Зато на крышке был рисунок из перламутровых пластинок. Голова оленя с ветвистыми рогами, очень похожего на оленя Эдварда. фини осторожно взяла шкатулку в руки. Та оказалась неожиданно тяжёлой. она была не заперта. Внутри лежали колода карт и книга в ярко-зеленой травяного цвета обложке, перевязанная кожаным шнурком. К разочарованию фини карты оказались пустыми. Белые прямоугольники в красно-золотых рамках, как будто их картинки сбежали. А вот книга сразу заинтересовала. На ней, как и на крышке шкатулки, был нарисован олень с ветвистыми рогами, между которыми располагалось название — Ежесонник. Неожиданно на обложке вспыхнула ещё одна надпись — «Скажи своё имя». «Фини?» — «Финиста», — мгновенно назвалась девочка. Но книга не открылась. Наверное, это был чей-то личный дневник, который отзывался только на определённое имя. — А если... — Фонтегрюэль, — замирая от предвкушения, произнесла Афини. К ее радости кожаные шнурки, стягивавшие книгу, развязались. На титульной странице было написано. Здесь собраны рецепты снов, дневники путешествий, советы по прохождению лабиринтов и просто ценные рекомендации на все случаи жизни в сно реальности. — Вот! «Это да!» — с восторгом прокомментировала фини и перевернула страницу. Она не сомневалась, что к ней в руки попала очень ценная книга, которая поможет разобраться во многих вещах без подсказки других соноров. Невольно фини вспомнила о Власе и Кае. Вот было бы здорово рассказать им о своей находке. Или даже Айрин, или Крепышу Айсу. Наверняка они знают о госпоже Фонтегрюэль. Но, увы, Судя по приему у Кайлиха, все эти ребята остались для нее в прошлом. На следующей странице было написано «Переход в сон». Чтобы попасть в нужное место сно реальности, следуйте трем правилам, гласили строки, написанные красивым каллиграфическим почерком. Правило первое. Съешьте еду, которая ассоциируется у вас с этим сном. Обычно это что-то сладкое, печенье, кекс, мармелад, Зефир. Чтобы усилить действие, выпейте травяной чай. Правило второе. Примите положение лёжа, закройте глаза и расслабьтесь. Правило третье. Для поиска нужного направления чётко представьте место, куда желаете направиться, или повторяйте про себя название мероприятия, которое желаете посетить. Финни возлековала Возможно, ей все-таки удастся попасть на сонный слет. На других страницах ежесонника она нашла массу необычной информации. Список кистей для создания снов, которые почему-то именовались «живицы», сложные чертежи мостов и лестниц, странные картинки из колоды вещих карт и даже рецепты зелий. В довершение ко всему здесь имелся раздел «оружие», предлагающий смастерить самостоятельно разнообразные ножи, кинжалы, мечи, топоры и булавы для схваток с монстрами и фантомами. Особенно фини понравилась пика с острым и тонким наконечником. Кроме прямого назначения, её можно было раскрутить над головой, чтобы она превратилась в огненный вихрь, ветряной смерч, цунами или ураган из зеркальных осколков. фини дважды прочитала, как её изготовить. Следовало сотворить во сне пику согласно картинке, после чего произвести четыре действия. Закалить наконечник в вулканическом пламени, опустить в бушующие воды океана, проткнуть грозовое облако и, наконец, разбить пикой зеркало, не отражаясь в нем. После этого обряда пика всегда будет появляться в руках владельца по первому его требованию. Где-то пробили настенные часы. Увлекшись чтением, фини не заметила, что уже давно пора просыпаться. Она поднялась, крепко прижимая ежесонник к груди. Надо было попробовать перенести его в реальность, чтобы хорошенько изучить. Наверняка там еще много всего интересного. А вдруг, раз этот ежесонник принадлежал госпоже Фонтегрюэль, там есть подсказка, почему она бесследно исчезла? Неожиданно... Внимание Финни привлек чемодан, стоящий в углу комнаты между шкафом и стеной. Она не сразу заметила его, потому что он был наполовину скрыт куском синего, вышитого золотыми полумесяцами бархата. Финни сдернула ткань и выволокла чемодан на середину комнаты. Чемодан оказался старый, деревянный, потертый в нескольких местах и очень объемный. Он был весь оклеен винтажными открытками, изображающими разные города. По углам обит серебром, а ручка была удобная, гладкая, кожаная. С правой стороны от ручки красовалась тусклая серебряная скважина. У Фини даже руки задрожали, когда она вставила первый серебряный ключик, и, о чудо, он легко сделал проворот. Крышка чемодана щелкнула и приоткрылась. Не без опаски, фини заглянула в чемодан и изумлённо ахнула. Внутри оказалось множество самых разных диковин. Крохотные картонные коробочки, колбы из цветного стекла, плотно закрытые баночки, перевязанные холщовой ниткой, разноцветные палочки, тугие связки перьев, огромные стеклянные бусины, мешочки с печатями и даже пучки сухих листьев. И везде были наклейки, надписанные красивым, размашистым почерком. «Летний дождь», — прочитала девочка на самой крайней банке слева. «Грибной дождь, гроза, снежная буря, рождественский снег, первый дождь весной». «Довольно странно», — прокомментировала она вслух. Впрочем, колбочки, заткнутые пучками сухих трав, имели совсем удивительные названия — «Смех ребенка». тепло домашнего очага, дыхание влюблённого, попутный ветер, вечернее шуршание страниц и даже утренние песни русалок. «Чудная коллекция!» — вновь произнесла фини У неё появилось необычное, будоражащее чувство, будто она прикоснулась к чему-то невероятно волшебному. Она решила осмотреть чемодан в надежде найти имя владельца или хоть какую-то информацию о нём. И вот тогда фини заметила витиеватую надпись, тянущуюся по краю чемоданной крышки «Ингредиенты для снов». «Вот это да!» фини закрыла крышку и попыталась вытащить ключик, но тот не поддавался. Тогда она повернула его еще раз, и... Ничего себе! Скважина и сам ключ стали золотыми! Когда фини подняла крышку на этот раз, чемодан оказался поделен на секции, и в каждой стояли одинаковые стеклянные баночки, плотно закрытые тканью и перевязанные бечевкой, на концах которой висела сургучная печать. фини взяла одну банку наугад с золотыми шариками. На сургуче стоял оттиск «Осторожно, кошмар». Поэтому фини решила не открывать ни одну из баночек, мало ли что там еще находится. Она снова закрыла чемодан, ещё раз повернула ключ, и он снова изменил цвет. Стал чёрным. Даже скважина почернела. Теперь в чемодане лежали связки перьев и бус, а ещё тоненькие свечи. В отдельном кармашке прятались булавки с крохотными жемчужными головками, воткнутые в бархатную подушечку для иголок в виде сердца. А под ворохом разноцветных лоскутков ткани обнаружилась старая книга с потрёпанными страницами. Кошмарник. Почему-то Финне не захотелось брать его в руки, тем более что он был плотно обмотан в несколько раз длинным кожаным шнурком, да ещё завязан на несколько узлов. Поэтому она закрыла чемодан и вновь провернула ключ. На этот раз ключ и скважина стали белого цвета. Снова раскрыв чемодан, фини ахнула от изумления. В глазах зарябила от ярких и красочных упаковок. Чего здесь только не было. Старый волшебный чемодан превратился в чудесный магазинчик сладостей. По небольшим секциям были плотно упакованы пачки печенья, перевязанные алой, зеленой и синей лентой, шоколадные конфеты в золотой и серебряной фольге, разноцветные драже в прозрачных кульках, Зефир и мармелад в бумажных юбочках, а в отделениях на крышке стояли ряды маленьких флаконов с сиропом. На одном из них было написано «Кленовый сироп F. Фамильный рецепт». И Финни дала себе слово, что как-нибудь обязательно его попробует «Конфеты вдохновения», — прочитала она на упаковке с крохотными мармеладными кубиками. «Засыпательные фиалки в сахаре». «Кошмарные марципанки, бодрящая дроже Последняя баночка особенно заинтересовала Финни. Сквозь стекло виднелись белые и красные горошины, похожие на сушёные ягоды, обваленные в сахарной пудре. Финни открутила крышечку. В нос ударил стойкий запах вишни и чего-то цветочного. «Лаванды?» «Ладно, я только попробую». — сказала себе фини невольно припомнив, сколько раз из-за этой фразы у людей начинались неприятности. Но ничего особенного не произошло. Она просто проснулась, по-прежнему прижимая ежесонник госпожи Фонтегрюэль к груди.